Глава 29. Силь зашла в столовую, чтобы перекусить, и обнаружила там Зайлина, который смеялся вместе с Башей, пока мастер Комок с каменным лицом стоял рядом. Джордана до сих пор дремала в кабине, а Реми заняла все свободное место на полу там же. Вернестро и Имри сидели вместе с Ритом на скамейке в углу и нахмуренно перешептывались. Этот диссонанс вызвал у сил сильнейшее желание развернуться, уйти и спрятаться в кабине. Девушка знала, что дипломат из нее никудышный. Она позволяла эмоциям брать над собой верх чаще, чем хотелось бы, потому находиться среди такого количества джедаев было для нее очень утомительно. Их вечное спокойствие только напоминало Силь о собственных недостатках, среди которых вспыльчивость занимала особое место. За это мать ругала девушку больше, чем за что-либо иное. Когда Сильвестри обнаружила, что координаты нави-компьютера кто-то изменил, ее первым порывом было схватить Битти и потребовать от Зайлина Грефа прямых ответов. Вместо этого она решила обратиться к джедаям, что не принесло никаких результатов. Теперь они находились на полпути к своей цели и по-прежнему не имели ни малейшего понятия о том, что ждало их в точке прибытия. Силь не возражала против обмана сенатора, но у нее кишка тонка врать джедаям. В общем, Силь и так находилась уже почти на пределе, когда зашла в столовую и увидела, как всегда, беззаботного Зайлина. Последней каплей стало то, как он повернулся к ней и выдал свою, приводящую в бешенство, обаятельную улыбку. «Силь, вам нравится пилотировать ослепительную жемчужину? Разве она не прелесть?» «Почему мы летим в Донский, а не хайнестийский сектор?» вырвалось у девушки. Не успели слова сорваться с ее губ, как она уже пожалела о своей импульсивности. Она же собиралась дать джедаям разобраться с проблемой и допросить зайлена, используя эту свою жуткую способность читать мысли. Но сейчас внутри ее бушевал такой ураган смятения, что она оказалась не в силах прикусить язык. «Улыбка зайлена никуда не делась, напротив, он рассмеялся». «Рассмеялся!» Силь скрестила руки на груди, а он поднялся и подошел к ней. Греф хлопнул ее по плечу правой рукой, словно давнюю подругу, отчего пальцы Силь дернулись, но она переборола жгучее желание хорошенько врезать ему по лицу, просто чтобы посмотреть на его реакцию. «Чем больше времени я провожу с вами, Сильвестре Яру, тем больше вы мне нравитесь». Насколько Силь могла судить, это прозвучало честно. Прежде чем девушка смогла ответить, он повернулся к остальным. «Силь права. Я поменял координаты в Нави-компьютере перед тем, как мы покинули карусант. Но я бы хотел дождаться Джорданны, прежде чем все объяснить». «Как повезло, что я уже выспалась», — заявила потягивающаяся Джарданна, входя в столовую. Она подмигнула Силь и, проходя мимо, коснулась ее плеча своим, явный знак симпатии, но оказан он был так, чтобы остальные не заметили. Силь проигнорировала ее. «Великолепно!» — воскликнул Зайлен, с хлопком сложив перед собой ладони обеих рук. «Что ж, раз уж вы все смотрите на меня, словно я съел последний пирог с ягодами ностра, позвольте мне быть откровенным. Слишком многие желают провала нашей экспедиции, так что в целях обеспечения успеха предприятия я подал ложный план полета». «А почему вы не рассказали об этом нам?» — спросил мастер комок, с непостижимым выражением лица. «На борту Сантека?» – ответил Зайлен, указывая на Джорданну, которая широко зевнула в ответ. «Я думал, что если кто-то решит помешать нам, то это будет она. Но, согласно моему новому договору с сенатором Старос, она должна подтвердить, что в секторе Беренж действительно ничего нет». Джорданна засмеялась. «Полный бред. Если бы Сантеки хотели вас убить, вы были бы уже мертвы» и, разумеется, убила бы вас не я. И вы прекрасно это знаете». «Может, и так», — согласился Зайлен. «Вокруг нас слишком много джедаев, чтобы вы решились что-то предпринять после того, как мы покинем крусант, это очевидно. Мне лишь нужно было убедиться, что за нами никто не следует. С текущей скоростью мы прибудем на «Вечно Цвет», станцию моей бабушки, до того, как вы сможете вызвать подкрепление». Джарданна покачала головой, но ничего не ответила. «Мой план также уберегает нас от нападения Нигилов. Уверен, у них есть агенты в республике. Только так можно объяснить их невероятную способность регулярно грабить суда с большими и ценными грузами». «Думаю, предполагать коллаборацию республики и Нигилов очень и очень безрассудно», — возразил мастер Комок. Старший джедай уже не выглядел так же спокойно, как раньше. Все его тело напряглось, словно струна. Силь не верила, что мастер-джедай нападет на Зайлена, Но даже Баша повернулась и стала внимательнее следить за диалогом. «Вы правы, мастер Комок. Моя семья начала наблюдать за их налетами еще до гибели наследного пути. Мы очень хорошие бизнесмены. Республика не может защитить все и сразу. Нам необходимо знать закономерности нападения пиратов в любом регионе, просто чтобы наши грузы достигали мест назначения». Но в случае нигилов некоторые кусочки не складываются. Первое. Это то, как они пользуются гиперпространством, в чем и пытался разобраться профессор Уок. Второе. Они знают об ответных мерах республики. За последний месяц джудаи предприняли несколько масштабных операций против нигилов, которые не возымели должного эффекта. Здесь легко напрашивается вывод о том, что несколько правительственных чиновников являются двойными агентами. «И я не готов рисковать нашей целью, оставляя все на откуп случая. Но прошу прощения за то, что держал вас в неведении». Джудай откинулся назад с задумчивым выражением лица, а Зайлен развернулся к остальным. «Таким образом, мы прибудем в семейный комплекс Грефов завтра. Пока что отдыхайте, потому что там мы не задержимся, и вскоре отправимся в сектор Беренж И Силь», — произнес он, направившись к двери, ведущей к каютам экипажа в задней части корабля. «В следующий раз просто спросите. Мне кажется, после всего, что мы пережили вместе, я заслуживаю чуть больше доверия». Он задержался рядом с девушкой, но лишь чтобы похлопать ее по голове, как плинку. Сильвестри стиснула зубы, чтобы удержаться от насилия. Баша поднялась и побрела следом за Грефом, а Силь просто покачала головой. «Логичное объяснение для всего», – буркнула она. «Ненавижу его». А больше всего она ненавидела то, что объяснение действительно звучало логично. Намного более логично, чем его предыдущие рассказни. «В данном случае он сказал правду», — отозвался мастер Комок. «Я не ощутил притворства в его рассказе». «Как бы то ни было, он на самом деле искренне верит, что кто-то из республики работает с нигилами». «Может, стоит оповестить мастера Стеллана?» — спросила Вернестра. Силь узнала имя. Кадры с израненным и покрытым пылью мастером-джедаем, держащим на руках раненую канцлера Со, активно гуляли по голосете в течение нескольких недель после нападения на Валу. «Пока что нет», — ответил мастер Комок. «Кто бы ни командовал ячейками Нигилов, он достаточно умен, чтобы сделать вид, словно банда терпит поражение, но в то же время продолжает заниматься своими обычными делами. Боюсь, предупредив Стеллана, мы раскроем наши карты». «Хотим мы того или нет, действия Зайлина подарили нам эффект неожиданности на случай, если что-то назревает. Подождем, пока у нас не появится нечто более существенное, чем простые подозрения. А пока давайте есть. Не думаю, что остывшая еда станет вкуснее». «Эй, мы следовали рецепту», — возмутился Рит. «Просто пайки сложно приготовить вкусно». «Но должно же было получиться хотя бы чуточку съедобно», — поддразнила мальчика Вернестра. И Рид в ответ покраснел. Силь задумалась, неужели каждый джедай был знаком со всеми остальными членами их ордена, потому что впечатление складывалось именно такое. Пока все переключили внимание на накрытые крышками блюда, приготовленные подаванами, Силь нашла новую причину для раздражения. Джардан, сидящая напротив, попыталась встретиться с ней взглядом, но Сильвестри проигнорировала ее, сосредоточившись на внутренних переживаниях. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Она хотела лишь предупредить республику о Нигилах, чтобы та смогла что-то предпринять, а теперь сама по уши увязла во лжи. Девушка очень надеялась, что вся эта ложь не выйдет ей боком.